Глава тридцать пятая Первая половина дня прошла в какой-то суматохе и хлопотах. Декан вернулся из министерства с не очень приятной новостью об изменениях в учебных планах. Не сказать, что это особо сильно влияло на учебный процесс, но вот бумажной волокиты прибавилось «будь здоров». Зато официально утвердили уже, что я обязана вести две пары у детей. Одна – универсальная магия и по совместительству разбор полетов в случае нужды, а вторая – универсальная Всё то же курирование, выполнение домашнего задания и разбор непонятных тем. Ещё и собираясь утром в попыхах, умудрилась забыть дом артефакт связи. Не то, чтобы он мне прям так уж срочно нужен был, но я ещё в своём мире привыкла, что телефон должен быть под рукой. К тому же хотела связаться с Андреасом. Может, хоть сообщение кинуть, что ничего такого вчера не имела в виду. Просто так вот по-дурацки поступила. Ладно, не на другом конце света нахожусь, в конце концов. «Пара часов роли не играет». Провозившись бумажками и отчитав первую пару, я наконец-то вырвалась на обед в столовую, зная, что Андреас практически всегда там в одно и то же время. Но, прибыв туда, с некоторым разочарованием отметила, что, похоже, как раз тот редкий шанс, когда он на обед решил прийти позже. Или, может, раньше». В любом случае, положив себе на поднос немного картофельного пюре с мясной подливой и легкий овощной салат, заняла столик, где обычно сидела наша компания. Правда, сейчас никого из них не было. Только Ричи с Бьянкой выясняли отношения в полголоса, но за другим столиком. Я им издалека кивнула, но подходить не стала. Несмотря на сумбурное начало дня и пропущенный завтрак, есть особо не хотелось – В голове вновь блуждали невесёлые мысли, а чувство, что я вчера всё бесповоротно запорола, с каждой минутой лишь усиливалось, не прибавляя хорошего настроения. Чего грустная такая? Привет. Знакомый жизнерадостный голос, раздавшийся практически над духом, заставил меня вздрогнуть и едва не выронить вилку. Чтоб тебя, Саймон? Что вы подкрадываешься? Поморщилась я, недовольно вскинув взгляд на лучившегося довольством боевика, заставшего меня в расплох. Парень чуть не обидевшись на неласковый приём, с грохотом отодвинул соседний стул и кинул на стол свой поднос, заваленный едой едва ли не с горкой. Похоже, влёгший своими уничижительными мыслями, в какой-то момент перестал обращать внимание на окружающих. Вот и прозивала появление этого баламута. Тут же возникла мысль: "А вдруг я и Андреса так пропустила?" Не успев её додумать, быстро окинула взглядом столовую, где народу уже поприбавилось, но моего Нека среди них не было. Что он зашёл, увидел меня и решил отказаться от обеда, думать не хотелось. И ничего не подкрадываюсь, сидишь тут будто живая иллюстрация к слову уныние. Ни на что не реагируешь. Что случилось, рассказывай? Расчёты кошака оказались слишком зубодробительными, или ты наконец-то осознала, насколько он занудный и до сих пор прийти в себя не можешь? Хмыкнул он насмешливо, одним махом откусывая сразу половину пирожка с капустой и пододвигая ближе тарелку с супом. И ничего не занудный. Тут же возмутилась я, обидевшись за Нека и сбрасывая с себя апатичное настроение. «Из чего ты взял, что моё настроение связано с Андреасом?» «Не с ним?» «Да просто предположил. И обычно такой пришибленный как раз после математических расчётов». Фыркнул он невозмутимо, вылавливая из тарелки вкусно пахнущую тефтелю. «Так что случилось? Не ешь ничего. А утром на завтраке тебя, между прочим, тоже не было». Невольно усмехнулась, подивившись такой наблюдательности, обычно без церемонного боевика, и лишь пожала плечами, глядя с каким удовольствием друг уплетает обед. Всё же и сама зачерпнула нежное картофельное пюре, отправляя в рот. Да, ничего особенного не случилось. Хозяин тролли нашёлся, вот забрали с утра. Поделилась с ним, радуясь возможности увести разговор в сторону. Так тебя поздравить или посочувствовать? заметил Саймон проницательно, даже прекратив ненадолго жевать. Ещё сама не разобралась, если честно. Наверное, это к лучшему. Просто непривычно пока. А ещё его зовут Мортимер, представляешь? Хмыкнула, покачав головой. Хозяина троля. Дурацкое имя. Дебеш да рек лучше. Авторитетно заявил Саймон, на что я не смогла не улыбнуться. Вот точно так же считала. Понимаю, что потому парень и сказал так. Но всё равно как-то так приятно стало. Хочешь, весной подарю тебе другого какого-то тролля. Узнаю, где они водятся и. Не надо, выпалила я испуганно, представив, как Боевик притащит мне нечто дикое и агрессивное. И вообще, погрустили и хватит. Вот это правильный настрой. Мне нравится. Грустить можно с хвостатом, а со мной нужно веселиться и радоваться жизни. Кстати, что ты делаешь завтра вечером? А что? Тут же насторожилась я, уже понимая, к чему он клонит, и не ошиблась. О, значит, планов нет. Иначе сказала бы сразу: "Тогда я тебе скажу, что ты делаешь завтра. И так, мы с тобой вдвоём", начал он искушающим тоном, понизив немного голос. "Не на какое свидание не идём", закончила я категорично. "Серьёзно? Тебе ещё не надоело? И между прочим, я знаю, что ты помолвлен. Как и ты? И что стало?" Фыркнул он, ничуть не смутившись. Я даже на какое-то мгновение растерялась, уставившись на него с подозрением. Заранее искренне сочувствует твоей невесте. Кстати, ты хоть знаешь, кто она? Поинтересовалась я с нервным смешком, пытаясь скрыть смятение, охватившее меня. Мысль в голове ещё толком не сформировалась, а на неё уже появилась ответная мысль-реакция. Нет. Ну нет. Но ну, правда, не смешно. Но ну, нет же. Нет. Моя невеста очень хорошая девушка, талантливая, красивая, из приличной семьи. Сейчас учится в аспирантуре. Протянул парень вкратчиво: "С каждым его словом у меня всё больше холодело внутри. Кстати, тоже не сказал бы, что прямо хранит мне верность, днями просиживая у окна и ожидая, пока я утащу её на свидание". А те его последние фразы мне его вовсе начала колотить. Не знаю, что отразилось на моём лице. Но Саймон, вдоволь насладившись возникшей томительной паузой, уже продолжил обычным тоном, отхлебнув сок из стакана. «Так что да, я знаю, с кем помолвлен, в отличие от тебя». Лайла сказала. Пробормотала я слабым голосом, внутренне убеждая себя, что это ни черта не значит. «Ну, подумаешь, Саймон и есть тот самый жених. Пф, выходить за него замуж не собираюсь всё равно. Так что...» «Что, гадаешь, не я ли твой жених?» Хитро прищурился парень. "Не ты?" невольно подалась вперёд. "А не скажу, пока не сходишь со мной на свидание", выдал этот заsrandец. "Ой, больно надо. И без этого знания проживу", вспылила я и, подхватив свой поднос, вскочила с места, намереваясь пересесть за другой столик. "Да не я, не я, постой", пошутил я так по-дурацки. "Прости, но ну, дурак я сама, знаешь же. Не убегай". Тоже похватился он, извинившись довольно искренне. Я замерла, глядя на него сверху вниз и прикидывая, не треснуть ли стакова положение его под носом по кумполу. Но всё же отказалась от этой идеи. Там и так пусто, судя по всему, ещё последние звилины выбью. Что делать буду? Вздохнув, села обратно, бросая на Саймона хмурые взгляды, и тем не менее, зерно сомнения уже поселилось в моей душе.